Ночная стража. Сейчас Аврора я расскажу тебе кое-что интересное. Начал папа. Они сидели внизу в комнате со столиками и ждали маму Сократа. Несколько сот лет тому назад, в 1606 году родился один мальчик. И что, после этого мальчики не рождались? Конечно, рождались. Неподалёку от города Лейден жил один мельник, и тот мальчик родился в его семье. Ага. И когда он подрос, то... Тоже стал мельником? Нет, это его брат стал мельником, а другой его брат башмачником. Но тот, о котором я рассказываю, стал художником. И что он рисовал, дома или картины? Картины. Их рисовать интересно, я сама пробовала. Ну да, продолжал папа. И то же самое решил делать этот мальчик. Сегодня решил тебе показать, какие картины он писал. Этот мальчик? Да, когда он стал взрослым. Его зовут Рембрандт. Ты знаешь, в те времена люди любили, чтобы писали маслом их портреты. Мы тоже ходили фотографии в Тирелл Топа, не помнишь, папа? Да, но в старинной Голландии фотографий еще не было, и портреты людей писали художники. Тогда Амстердам охраняла гильдии стрелков, и они собирались, чтобы их рисовали, как для общей фотографии, чтобы все видели, какие они молодцы. Рембрандт согласился написать такую картину. Стрелки пришли в его мастерскую, чтобы ему позировать. Каждый должен был заплатить за свой портрет. Но художнику не хотелось рисовать их на одной общей картине каждого по отдельности. Он считал, что это неинтересно. И придумал для картины общий мотив. Будто бы капитаны стрелков предупредили, что к городу приближается враг. Капитана Рембрандт изобразил в черном костюме, в черной шляпе с пером и с большим белым воротником. а его грудь он украсил широкой красной лентой. Рядом с капитаном он поставил лейтенанта в позолоченной одежде. Он как бы получал от капитана приказы. Обоих он поместил в центр картины. И они выглядели очень живописно. А все остальные стояли позади в темном переулке и на фоне черных ворот. Некоторые держали копья, а один стоял и заряжал мушкет. И еще в середину толпы стрелков Рембрандт поместил девочку в светлом платье. Заказчики не представляли себе картину такой, а некоторые себя на ней не находили. Ещё эта маленькая девочка, откуда она взялась на общем портрете гильдии стрелков Франса Банинга Кока? И стоило ли за такую картину платить деньги? Сегодня Аврора ты увидишь её в самом большом Амстердамском музее, государственном. Картина называется Ночная стража. Если заказчикам картины так не понравилось, её, скорее всего, выставили на чердаке. «Ну что ж», — сказала Аврора, — «этот мальчик жил давным-давно, и он вряд ли из-за этого огорчится». «Наверное, он умер несколько сот лет назад. А вот и мама идет с Сократиком». Сократ все искал свой помазок для бритья, вот почему они так опоздали. Но они его в конце концов обнаружили. Он затерялся между простынью и пуховым одеялом в папиной постели, поэтому его трудно было заметить. «Сейчас мы собрались в государственный музей». Обивил папа: "И поедем туда на трамвае". В Амстердаме ходили трамваи тёмно-серого цвета. Аврора обрадовалась, что они поедут на одном из них, а не на машине. Они сядут вместе и вместе будут рассматривать город. Государственный музей находился в большом здании с двумя башнями в центре. "Вот музей стоит недёшево", сказал папа. "Но на него стоит потратиться. В музее так много всего, что нечего даже думать, осмотреть всё". Мы сразу пройдем в зал живописи на втором этаже. Картины Авроре понравились. Какими славными были господа на конях и дамы в красивых платьях и с высокими прическами на голове. А на одной картине стоял мальчик в длинном платьице с белым кружевным воротничком. Папа сказал, что это был мальчик, но Аврора ему как-то не верила. «В то время так одевали мальчиков», — говорил папа. Аврора вспомнила кнута и стерил топаны. только представить его в длинном платьице. Она оглянулась. Здесь было так просторно. Им следовало бы повесить картину того Рембрандта здесь, а не на чердаке. Пусть он и не нарисовал портреты правильно. Он же делал, что мог. И Аврора рассердилась на то, что они поступили с ним несправедливо. «Интересно, а где же ночная стража?» спросила мама. «На чердаке», сердито сказала Аврора. «На чердаке?» удивленно переспросила мама. Нет, нет, вот стоит табличка: "Зона Ахтваха". Очень странно. Аврора оглянулась и увидела, как много посетителей подходит к табличке с оживлёнными, любопытствующими лицами и идут дальше. Видимо, все они спешили на чердак смотреть как раз эту картину, которой были так недовольны люди, заказавшие её много столетий назад. Они прошли через много комнат, поднялись и спустились по лестнице и оказались в большом зале. Там целую стену занимала одна-единственная картина. Та самая, о которой говорил папа. Полотно, в центре которого стоял человек в черном платье с красной лентой на груди, а рядом с ним человек в позолоченной одежде и в шляпе с пером. Еще один, который заряжал свое ружье. А на них смотрела маленькая девочка в светлом платье. «Это она?» — сказала Аврора. «Значит, ее не закинули на чердак?» «Нет, но она долго пробыла там». «А почему ее назвали ночная стража?» – спросила мама. «Она стояла на чердаке примерно несколько сот лет, понимаешь?» – объяснил папа. И когда ее нашли, она была такой темной, пыльной, почти черной, что кто-то пошутил. В дозор-то, видно, они ходили ночью. Потом картину почистили и обнаружили на ней сочные краски. Но название, которое дали ей в шутку, картина сохранила. «Ты только оглянись вокруг, Аврора». «Вот стоят люди из Франции, Англии, Японии, а в другое время сюда приходят люди из многих других стран». «В том числе мы из Норвегии», — дополнила Аврора. «Вот если бы тот мальчик узнал об этом, он бы больше ни на кого не сердился». Они долго стояли и смотрели на картину, и, наконец, папа сказал. «А теперь пойдем. Лучше посмотреть, как следует одну картину и запомнить ее, чем посмотреть их множество и ничего не помнить о них». Прежде чем покинуть здание, они зашли ещё в один зал, где стоял длинный прилавок с открытками, альбомами и книгами, выпущенными музеем. Папа купил много открыток, которые он собирался разослать своим знакомым. Пока он был занят, Аврора с Сократом подошли к маме, которая рассматривала большую репродукцию Ночной стражи. Она была во много раз меньше, чем та настоящая, но во всяком случае больше, чем на открытках, и очень хорошо передавала цвета. Может, купим ее папе в подарок на день рождения? Стоит она семь гульденов. Я могу себе это позволить? Пойди к папе Аврора и поговори с ним. Тем самым мы отвлечем его внимание, и он не заметит, чем я здесь занимаюсь. «Пойдем к папе, Сократик», — позвала Аврора. «И к Москву», — добавил тот. «Задержать папу у книжного прилавка ничего не стоило, там лежало столько книг, что папа обо всем, кроме них, забыл». «Посмотрите», — сказал он. Вот целая книга Рембрандта. Этот мальчик умел рисовать. Он показал Авроре несколько иллюстраций из книги, и ей показалось, что она уже так хорошо знает Рембрандта, что узнала бы его картины среди многих других. А вот Сократа картины не увлекали. Они так много стояли и ходили в тот день, а он даже нисколечко не побегал. Здесь в музее было где бегать. Лучше всего, конечно, улезнуть в следующий зал. Там тоже висело немало картин. и Сократ не знал, хорошо ли познакомился с ними его помазок. Сократ встал на цепочке и дотянулся им до изображенной на полотне лошади. И пока он стоял так, ему вдруг показалось, что он сам стал живописцем. И еще ему вдруг показалось, что картина немножечко запылилась, и в том месте, где ее рассматривал помазок, она стала чуть ярче, чем в остальных. Но долго Сократ так не простоял, чьи-то руки подняли его вверх, и кто-то рассерженно заговорил с ним по-голландски. И тогда Сократ заорал, и его голос, отражаясь от стен, донёсся до папы, Авроры и мамы. Мама как раз заканчивала покупку, которая предназначалась для папы. Её скатали в рулон, и она совсем на картину не походила. Мама спрятала рулон под пальто и двинулась к выходу. Папа побежал к Сократу, а за ним и Аврора. Папа бежал на крик и очень скоро увидел человека в форме, явно охранника музея. В руке тот держал помазок для бритья, а Сократ стоял перед ним и кричал: Тише, тише, стал уговаривать Сократа отец. Он подошёл к охраннику, вежливо поклонился ему и сказал: "Это мой сын. Он что-то у вас нарушил?" Охранник объяснил папе, чем занимался Сократ. И они вместе подошли к картине, которую, как считал Сократ, он собственнo нарочно нарисовал. На картине не было никаких изъянов. "Да, может быть, несколько волосков от кисточки, вот и всё". Папа показал, что на памаске не было краски, она была нежная, мягкая и ничего не могла поцарапать. А потом папа рассказал охраннику, что Сократ считал Помазок своим лучшим другом. Ну вот, мы теперь пойдём, сказал папа охраннику. Отдайте ему, пожалуйста, Помазок, если не хотите, чтобы он вспоминал о Государственном музее Амстердама как о самом печальном на свете месте. Охранник больше не сердился. Он объяснил, как все они, служащие музея, любят свои картины и берегут их, следят, чтобы их никто не повредил или не похитил. Папа сказал, что вполне его понимает. Сократ в конце концов получил свой помазок обратно, и папа, взяв его на руки, ушёл. Что это у тебя под пальто, Мари? пыльбаптыл папа. Ах, да, сказала мама и поспешила перевести разговор на другую тему. Вот твоё пальто такой интересный фасон, заметил папа. Если приглядеться, можно подумать, что ты под ним что-то прячешь. Нет, она ничего не прячет, поспешила защитить мама Аврора. Она просто не может сказать, что там». Аврора видела, что папа сгорает от любопытства. Но все-таки он ни о чем ее не спросил. «Завтра примерно в это же время мы будем в Гааге», — сказала мама. «Вот как? Разве мы не останемся в Амстердаме?» — спросила Аврора. «Нет. Завтра я снова начинаю работать. Мы пробудем в Гааге только одну ночь, а потом отправимся в Дельфт». Там мы сняли комнату у одной дамы, которую зовут Фрокенван Генникен. Но вам не нужно будет вставать слишком рано. Я поеду на машине с чемоданами, а вы приедете поездом чуть позднее. А как мы тебя найдём? спросила Аврора. Вы поедете прямо в гостиницу, сказала мама и дала папи лесточек бумаги с адресом. Значит, это пять всё сначала, подумал Сократ, но быстро утешился, сказав: Ну возьмём с собой помазок